Мне стоит рассмотреть вопрос о принятии кваготов в наши ряды, если они смогут поклясться в верности Колдовскому королевству. Хотя я и не знаю, что делать с 80 тысячами. Ведь в конце концов именно такую страну я и хочу создать. Страна, которую желает создать Айнс. Это была страна, где множество раз живут в мире и гармонии друг с другом под его правлением. Страна, которая воспроизводит образ гильдии «I'm all gone» – страна, где его друзья смогут жить счастливо и ни в чем не нуждаться. Что ж, ради этой цели он должен показать Квагодам немного милосердия. В конце концов, если они присягнут мне в верности, куда же их поселить? Эта скала немного разрежена, но что насчет горы на юге Эронтелла? Но, возможно, там тоже есть жители. Эх, сплошная головная боль». Технологии людоящера не сильно разнятся с местными, и, возможно, мой опыт в управлении людоящерами тоже можно будет использовать. Скорее всего, лучшим выходом будет отдать кваготов на попечительство коциту. Хорошо обдумав этот вариант событий, Айн задумался о другом возможном варианте. А что, если они не преклонят передо мной колени? Буду ли я заставлять их силой? Буду ли я их уничтожать? Или, может быть, я вырежу всю взрослую особь и заберу детей для экспериментов. Собрать их в один клан и управлять ими. Хороша ли эта идея?» Он рассматривал различные варианты, пока крик Гонда не прервал его размышлений. «Это там!» Айнс взглянул на место, куда показывал Гонда, и убедился, что там было что-то похожее на форт, построенный вдоль скалы. Группа отправилась прямо к нему, несмотря на то, что они могли с легкостью добраться туда незамеченными, в этом не было нужды, даже напротив, они демонстративно шли прямо и открыто. Когда они подошли достаточно близко, защитники форта, завидев их, начали приходить в движение. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, Айнс проверил свои одеяния. Естественно, магическая одежда не могла скомкаться или порваться. Однако Сузуки Сатору в нем говорил, что он должен сделать это. Как только они приблизились к крепости, Дварфы уже приготовили свои арбалеты для стрельбы и привыцеливались из окон. Единственными, кого могло ранить арбалетным болтом, были Гонда и Зенбер. Чтобы доказать свои невраждебные намерения, Айнс думал отправить их вперед, однако отказался от этой затеи, ведь если что-то пошло бы не так, их могли подстрелить. В конце концов, Айнс решил, что пойдет первым, а Гонда и Зенбер покажутся позже он остановил ездовое животное на месте, где арбалетные болты не могли эффективно поражать цели и спешился. Но так как он по-прежнему находился в зоне поражения арбалетов, он приказал Шалти и Ауре стоять и охранять Гонда и Зенбера. После этого ему оставалось всего лишь применить стратегию, которую использовали против игроков. Если в крепости есть игроки, они должны занять оборонительные позиции и отступать. Из разговора с Гонда... Айнс никак не мог быть уверен в том, что игроков в форте не было, но, скорее всего, их все же нет. Однако он должен соблюдать осторожность, так как не хотел вновь пережить чувство потери своих детей. У всех дворфов, наблюдавших за ним, на лице было одно и то же застывшее выражение. Из-за их пышных бород он не мог отличить одного дварфа от другого, но, как бы это сказать, они выглядели смешно. Подавив желание рассмеяться, Айнс шагнул вперед, источая ауру спокойствия. Его руки были подняты вверх, показывая отсутствие враждебных намерений. Когда он подошел ближе к укреплениям, «Стой, где стоишь!» раздался предупреждающий окрик. Он звучал так, словно издавший его был в припадке. Разумеется, он ведь нежить. И все же Ань вздохнул про себя, размышляя, что это довольно скверный прием по отношению к тому, кто не проявляет враждебности. «Зачем ты пришел сюда, нежить?» Айнс погладил свои блестящие скулы. «Я король-заклинатель Айнс Олгон из колдовского королевства, и я пришел сюда, чтобы связать узами дружбы свое королевство и нацию дворфов. Мы не станем атаковать вас, если вы не сделаете этого первыми. Поэтому, пожалуйста, опустите оружие». На лицах дварфов, следивших за ним, появилось растерянное выражение. Айнс использовал этот шанс и продолжил говорить. «Захватив кваготов, втовшихся в Фэоланса, я узнал об их планах атаковать этот город. Если у вас нет веры в силу своего оружия, то я, мое королевство, с радостью предложу свою помощь». «Помощь? Да, верно. Это будет хорошей демонстрацией нашей дружбы». Он улыбнулся, но из-за отсутствия кожи дружелюбная улыбка Аньза так и не достигла его собеседников. «Что за дварф позади тебя? Он заложник?» Похоже, дварфы все еще относятся к нему с настороженностью. «Как грубо! Я король, вы в курсе? Разве так разговаривают с королями?» Дварфы переглянулись, и один из них ответил. не нет погоди. Докажи нам, что ты на самом деле король!» «Понимаю. Что ж, это имеет смысл!» — согласился Айнс. «Тогда позвольте мне представить его!» «Один из вас, кузнец Гонда, встреченный мною Феоланца». Айнс красовался движениями, полными королевского величия, большими усилиями, доставшиеся ему после долгих часов практики. Окутанный в ауру прирожденного лидера, он подал знак своим подчиненным выйти вперед. Глубокое чувство удовлетворения заполнило Айнза, когда он услышал сдавленные возгласы благоговения, исходящие от дворфов. «Похоже, его тренировки не прошли зря». Теперь, когда Гонда был здесь, Айнс, будучи в хорошем расположении духа, изобразив еще одно движение милостивого короля, передал ему слово. «Прости, но не мог бы ты войти в крепость и подробно объяснить им всю ситуацию?» «Да, положитесь на меня». Гонда направился к вратам крепости и запросил разрешение на вход, но врата не открылись. «В чем дело?» «Не знаю, может быть что-то случилось». «Это и правда он? Это чудак Гондо? Может, кто-то использовал магию, чтобы принять его вид?» Айнс нахмурился, заслышав разговор дварфов. Быть на стороже очень важно, даже Айнс одобрял их действия. Но все же, они ничего не добьются, если им не начнут доверять. Однако он слышал кое-что о возможности встретить здесь знакомого. В таком случае им очень повезет. «Скажите, Гондо, вы можете как-то доказать им, что вы – это вы?» Продемонстрировал знание города. Ну, например, что-нибудь известное лишь тем, кто там живет. О, м -м, пожалуй, сейчас я им кое-что скажу, что заденет их за живое. Ну, в общем, у нас там есть таверна павильон железнобородов там, где хозяйка, бабка с рожей, как наковальня. Жратва там на вкус все равно, что дерьмо. Разве что вареные блюда там еще туда-сюда. Дварфы онемели. Айнс, несколько огорошенный, покосился на Гонда, но реакция последовала поистине бурная. «Идиот! Это место не для еды, а для питья! Их стаут лучший!» «Стаут. Английское «стаут» — темный элевый сорт пива, приготовленный с использованием жженого солода, получаемого путем прожарки яичменного зерна с добавлением карамельного солода. Первоначально варился в Ирландии как разновидность портера. «Очень популярен в Великобритании и Ирландии». «Лжец! Красное грибное пиво лучше всего на вкус!» «Что вы говорите? Их газированное вино является лучшим! Только представьте себе, что пенящийся аромат!» «Никто из вас не знает, что такое на вкус настоящее пиво!» Бордатая леди – лучшее!» Айнс сделал мысленную заметку, что дварфы очень любят пиво. А затем ответил им «Как насчет этого?» Можете ли вы принять, что это реальный Гонда? Кстати говоря, все, что мы хотели сделать, это сообщить вам, что кваготы пытаются обойти Великий Разлом и напасть на этот город. Вам нужно лишь передать наше предупреждение вашему начальству. Таким образом, наша страна выполнит свой долг, даже если кваготы пойдут в ожесточенную атаку. Было бы весьма прискорбно, если вы плохо относились к нам после этого». Несколько дворфов спряталось обратно. Прошло некоторое время. Казалось бы, достаточное, чтобы успеть обсудить ситуацию. Ждите там, я пошлю отчет нашему главнокомандующему. По словам Гонда, этот двор занимает наивысший военный пост в стране. Казалось бы, они поняли, что эта информация должна пойти в высшие органы власти. Ху-ху-ху-ху. Аньс, не сдерживаясь, усмехнулся. Раздался гремящий звук. И когда Айнс посмотрел в сторону его источника, то увидел дварфов, снова нацеливших свои арбалеты на него. Судя по их нервному дыханию, они были охвачены сильными эмоциями. Проклятие! Мой смех рассердил их. «Простите меня, в любом случае, вы не против, если только Гонда войдет. Он доказал свое происхождение, не так ли?»